Людей И машин Все куда-то спешат Ой, киоск с мороженым Дядя Кузя А можно мне эскимо? Конечно, можно Но мне бы хотелось Услышать от тебя одно вежливое слово Его принято добавлять К любой просьбе Это слово Пожалуйста Дядя Кузя, купи мне мороженое Пожалуйста Вот Совсем другое дело Будьте добры Эскимо на палочке Спасибо Держи свое мороженое Только ешь аккуратно Не испачкайся М -м, Мое любимое Дядя Кузя Ты уже несколько раз сказал Вежливо Вежливость Вежливое слово А что такое вежливость? Вежливость Это уважительное Доброжелательное отношение к другим людям Сегодня мы учимся правильному поведению Тот, кто правильно себя ведет, обязательно вежлив Некоторые вежливые слова могут показаться тебе лишними Но это не так Человек, который их услышит, сразу почувствует Что ты к нему хорошо относишься Уважаешь его и ценишь все, что он делает Есть много вежливых слов Два я уже выучил Здравствуйте и пожалуйста А какие еще вежливые слова я произнес Когда покупал эскимо? Ты сказал? Будьте добры и спасибо Верно Будьте добры Так обращаются к людям Которых хотят о чем-то попросить А вежливое слово «спасибо» Вообще особое и очень важное. Когда-то люди говорили друг другу «Спаси Бог». Это было доброе пожелание. Потом из этих двух слов получилось одно «Спасибо». Его произносят, когда за что-то благодарны. «Тогда спасибо тебе, дядя Кузя, за мороженое». «Пожалуйста».